Задержание подозреваемого в совершении преступления Понятие, задачи и условия задержания Задержание подозреваемого – это мера уголовно-процессуального принуждения, носящая неотложный характер и состоящая в помещении в ИВС лица подозреваемого в совершении преступления сроком на 48 часов в целях проверки его причастности к совершению преступления и решения вопроса об его аресте. Задержание следственным действием не является. Задачи задержания следующие. Первое. Выяснение причастности задержанного к преступлению И, второе, разрешение вопроса о применении к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Условия задержания. Первое. Задержание возможно только после возбуждения уголовного дела. Второе. Следователь. Орган дознания и другие вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы. В части 2 статьи 91 УПК упоминается также о специальных условиях задержания а. Лицо пыталось скрыться. Б. не имеет постоянного места жительства. В. Не установлена его личность. Г. Прокурор или следователь, дознаватель, с согласия прокурора направили в суд ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Они изложены применительно к тому, основанию задержания, каким являются иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления. Срок задержания. Срок, на который лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления, составляет 48 часов. При наличии к тому оснований судья, рассматривающий ходатайство о заключении лица под стражу, вправе продлить срок задержания, но не более чем на 72 часа. Срок задержания исчисляется с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. Мотивы задержания подозреваемого Мотив задержания – это наличие опасений, что лицо скроется от дознания предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю иным участникам уголовного судопроизводства. уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Опасения должны быть реальными, то есть подтверждаться материалами дела. Основание и порядок задержания подозреваемого. Основания задержания не одинаковы по своему значению. Их два вида. При наличии любого из первой группы оснований можно производить задержание. Наличие же основания второй группы может иметь следствием законное задержание лишь при одновременном констатировании одного из вышеназванных специфических условий. К первой группе оснований относятся следующие. Первое. Лицо застигнуто при совершении преступления. Второе. Лицо застигнуто непосредственно после совершения преступления. Третье. Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо, как на совершившее преступление. Четвертое. когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Вторая группа оснований – иные данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступления. Рассмотрим каждое из оснований. Лицо застигнуто при совершении преступления означает, что имело место действительно преступление, а не какое-либо иное, похожее на преступление, но все же неприступное деяние. Следователь, дознаватель или любой гражданин сами наблюдали совершение лицом преступления, нанесение человеку удара ножом, вытаскивание из сумки кошелька и тому подобное. Лицо застигнуто непосредственно после совершения преступления. Как основание задержания имеет место, когда? Имело место преступление, а не неприступное деяние? Лицо не пропадало из поля зрения его преследователей. Потерпевшие и очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившее преступление. По данному основанию можно производить задержание когда? Первое. Показания дает очевидец. Показания потерпевших, не видевших человека, который совершал преступление. То есть они не очевидцы. Не могут быть основанием задержания, предусмотренным пунктом 2 статьи 91 УПК. Второе. Не только очевидец уверен, что видел именно этого человека, но и его аргументы убеждают в этом следователя. Недостаточно убежденности свидетеля. Необходимо, чтобы у следователя не возникало сомнений, что опознающий видел именно опознаваемого. Применительно к следующему основанию задержания когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления, требует толкования понятия явные следы. Явными следы следует признавать тогда, когда подозреваемый не в состоянии объяснить их происхождение, иначе как причастностью его к совершению преступления. Под иными данными понимают доказательства. Примером таковых могут быть доказательства, которые свидетельствуют о фактах, по тем или иным причинам, не подпадающим под признаки пунктов 1-3 статьи 91 УПК. Речь идет о лице, застигнутом после совершения преступления, но выпавшим на некоторое время из поля зрения преследователей, о показаниях потерпевшего, не являющегося очевидцем, и тому подобное. Задержанный может быть подвергнут личному обыску. Лицо принимающее решение о задержании в порядке статьи 92 УПК обязано не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомить кого-либо из его близких родственников, а при отсутствии таковых – других родственников, или предоставить возможность такого уведомления самому подозреваемому. О задержании военнослужащего уведомлению подлежит командование воинской части. О задержании гражданина или подданного другого государства Посольства или консульства этого государства. Санкции прокурора при необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление о задержании совершеннолетнего подозреваемого может вообще не производиться.